Глава двадцатая. Когда мы вышли, я понял, что был прав. На деревушку уже спустились сумерки. Тут и там горели факелы и лампадки, похожие на масляные. Напряжение чувствовалось в самом воздухе. Люди делились на группы. К нам тоже присоединилось несколько человек. Я видел среди некоторых групп даже совсем молодых девчонок и парней, но, судя по всему, жители готовились к массивной атаке, когда ни нормального оружия, ни особых навыков у них не было. Я догнал идущую впереди Ди. Думаю, нам четверым надо разделиться, чтобы с разных сторон защищать границы деревни, сказал я. Ди покосилась на меня. С одной из сторон обрыв. Деревня специально строилась именно так. Оттуда никто не придет, там не взобраться. И там совсем нет защиты? Есть, но там справятся и безодаренных. Коротко ответила она. Но все же. Да. Она резко остановилась, объяснила что-то на другом языке своим бойцам, потом повернулась к Сиду и Атресу. Разделимся. Найт пойдет со мной. Вы с двумя этими группами на самые опасные участки. Без проблем. Протянул Сид. Так даже лучше. Нападающих может быть очень много, поэтому удар может пригодиться в любой момент, добавил Д. и Это нормально, хмыкнул Сид. Увидимся. Он без лишних вопросов присоединился к одной группе бойцов и ушел за ними налево. Атрис покосился на меня. Иди с ними, мы справимся. Я ответил на незаданный вопрос. Я смогу помочь в ближнем бою, но не в дальнем. Атрис обратился к Д. У нас есть лучники. Она что-то добавила на другом языке своим бойцам. Теперь они знают. Надеюсь, это сработает. Проворчал Атрес и двинулся ко второй группе. Мы же пошли прямо. а Какой дар у тебя? Мне стало интересно, сможем ли мы с ДИ действовать сообща, как тогда с Атресом. Я могу двигать камни, ответила она так, будто стеснялась этого. Плохо только, что камней в этом лесу не очень много. д а л ь н и е атаки удаются хорошо, но пока не могу поднимать слишком много за раз. Этот дар фальшивый. Нормальный дар. Я постарался п р и о б о д р и т ь ее. Не переживай, все будет хорошо. Протяжный игул возвестил о том, что на деревушку надвигаются противники. Их почти не было видно среди зарослей в такой т е м е н и е Никакие факелы не могли осветить ч а щ у Сид подобрался. Нужно было действовать наверняка. Просто так тратить энергетические заряды значит очень быстро устать, и тогда он ничем уже не поможет. Он слышал даже на другом краю деревни, как происходят атаки с других сторон. Почти чувствовал, как Найт выпускает свою стаю. Если бы не он, не видать Сиду с л е д у ю щ е й ступени. Отряд, с которым отправился Сид, занял позиции за деревянными высокими укреплениями, но пока на пролом никто не шел. Только полетели первые стрелы. Противников совершенно не было видно, только звуки. Пока что эта группа старалась действовать как можно незаметней. Один разряд, один выстрел энергии в сторону звуков, вдаль, чтобы осветить хотя бы часть местности. Одна позиция, вторая. Запомнить так быстро было сложно. Снова атака. Стрелы летели почти без остановки. Прикрывайте, сниму пару. Он оглянулся на бойцов Д и и те кивнули. Первые стрелы. Раз. Выстрел почти под крону низкого дерева. Короткий крик. Два. Еще один залп, но с той стороны тоже прикрывают и почти не дают Сиду в ы с у н у т ь с я Еще один снаряд и второй лучник, самый близкий, снят. Послышался шум. Чуть дальше от баррикад раздался крик, похожий на приказ, и вскоре со всех сторон к ним д в и н у л о с ь несколько активно наступающих групп. Только вы не подожгли, пробормотал Сид, заметив огни. Нужно минимум три мощных выстрела, чтобы отбросить эти группы, но у него никогда не выходило перезаряжать энергопушку так быстро. Но сейчас времени не было. Не было даже возможности обернуться или прислушаться, что происходит на других сторонах деревушки, там, где остались Найт и Атрес. Надо попытаться. Отстреливайтесь! Не дайте им поджечь деревянные укрепления! крикнул он, не глядя на бойцов. Первая группа, человек двадцать, до них метров сто или чуть больше. Один заряд. Секунда, две. Они уже ближе. Выстрел ослепил на д о л е секунды, но попал точно в цель. Две другие группы остановились буквально на несколько мгновений, давая такое нужное время. Сид понял, у них тоже нет особых навыков. Все, чего хотят противники прорваться сюда, но как не знают. Только укрепление отделяет их от западного входа в деревню. Несколько ловушек сработали чуть дальше, но нападающих было больше. Второй заряд выстрел получился слабее, несколько человек отбросило, но даже не ранило, и они могли подняться в любой момент. Третья группа. Давай же, давай! Сид сосредоточился на даре, на внутренней силе. Должно получиться. Он же преодолел ступень, значит восстановление должно происходить быстрее. Время вокруг будто замедлилось. Лучники отстреливали по одному, но противники прибывали и прибывали. Теперь только с одной стороны, не д е л я с ь Другие ушли. Нужно было еще несколько секунд, но их не было. Если начнется пожар, то защищаться станет куда сложнее. Он набрал полные легкие воздуха, прицелился, собрал всю энергию, которую только мог, в ы с т р е л Мощная вспышка и даже отдача. Грохот и крики. Получилось? Перед глазами п о п л ы л о и Сид почувствовал, что начинает падать назад. Мы отбили атаку, хотя признаться, я довольно сильно вымотался. Оставалось надеяться, что для соседнего племени такие силы будут серьезным заявлением для того, чтобы еще долго не соваться в эту деревушку. Я пока не видел Латриса и Сида, но, судя по всему, они были в порядке. И пока Ди была в хорошем расположении духа, чтобы поговорить, я следовал за ней. Она показала, как умело швыряется большими булыжниками и р у с с ы п а м и камней поменьше. Но, конечно, не будь нас здесь, отбить атаку оказалось бы куда сложней. Может быть, именно поэтому она решила отблагодарить меня, наконец рассказав все, что знает. Я оглядел бедную обстановку, такую же, как и в первом домике. Разве что тут была кровать. Если здесь живет Дит, о она прям т а к и аскет. Ты тут живешь? Я решил сесть прямо на вытканный коврик. Стульев в этой деревеньке п о х о ж е не было. Нет. Она взглянула на него через плечо. Это не важно. Почему ты именно меня сюда притащила? Одного. Хочу поговорить с глазу на глаз. Не при том приятеле, не при атрисе. Дит тоже уселась на пол. Будто ты не думала, что я им потом все расскажу. Я усмехнулся. Потом. Она сделала на этом слове акцент. Потом. Я не могу сказать, что доверяю тебе или тебя просто смущает это лицо. Я указал пальцами на себя и широко улыбнулся. п р е к р а щ а й это. Она немного нахмурилась. Если хочешь, чтобы я рассказал а тебе, то слушай. Я только кивнул. Ди вообще странно вела себя. После нападения и всего произошедшего она могла бы уже понять, что ей не враг и что со мной можно говорить, но нет, она по-прежнему упиралась. Начну с Кайроса и вашего проклятия. Я подобрался. Эта информация меня интересовала, наверное, больше всего. Я не мог понять Див в полной мере, но все-таки чувствовать, что пришел сюда зря, не хотелось вовсе. Это тоже сделал Лям. Отрезала она, ожидая от меня реакции. Но я о нем только слышал от деда и от, собственно, Ди, поэтому с невозмутимым лицом продолжал слушать. Твой прадед и его друзья хотели получить силу ядра, чтобы преодолеть ступени развития санкари как можно быстрее. Сол, насколько я знаю, не желал такого. Она помялась. Читерство? Я усмехнулся. Ди только вопросительно приподняла бровь и продолжила. В общем, божественный артефакт твой прадед забрал из семейного хранилища, чтобы напитать его силой ядра. Но все пошло не так и получилось только у Лиама. Когда они увидели, что сила слишком повлияла на Лиама, попытались его вразумить. Но тот хотел власти, а не быть рядовым башком. Потому попытался добраться до покровителей. Через артефакт, понял я. Да и у него получилось. Поэтому сол пропал. Все божества связаны энергией абсолюта. Дар тоже его часть. Второй друг твоего прадеда не был настолько ч е с л в н ы м и до его покровителя Лиам не добрался. Я скривился. В общих чертах что-то такое подозревал, но не думал, что прадед готов был рискнуть собой, покровителем и семьей, чтобы получить силу побыстрее. Так вот, Ди продолжила после короткого молчания. Сила Лиама повлияла не только на Сола, просто на него больше остальных. Забросило в небытие, хотя из него вроде как вернуться почти невозможно. Другие покровители клана Эбис тоже пострадали. Вот почему наследниче Кэбис на нашу семью заносился. Пробормотал я себе под нос. Дини стала обращать на это бормотание в н и м а н и я Когда Норман, кажется, так его звали, и Кайрос поняли, что н натворили, они разбили артефакт. Как именно я не знаю. После этого ключ от хранилища получил твой отец, то есть отец Найта. Он не принадлежал стырайнам. Кайрос указалось, что так будет надежней. А насчет твоего проклятия, Найт, как вам стало про это известно? Я с интересом всматривался в лицо Ди. Найт изучал, искал. Он нашел много подсказок и данных. Он даже нашел Нормана, насколько я знаю, еще до того, как впервые попал в Ноан. Я п о б а р а б а н и л пальцами по подбородку. Где ж тогда все эти данные? Ничего в тайной коробочке Найта я не нашел. Блаз в библиотеке нашел только пару записей, ничего особенного. Интересно только, почему они не стали искать Нормана и почему я не стал. Просто поверил Блазу, что все приятели Прадида уже умерли. А давно Найт находил Нормана. Я поднял взгляд на Ди. Так как-то хитро улыбнулась и я понял почему. Ну, я имею в виду по меркам Кантона, конечно. Я не удержался от улыбки. у к о л о года я же г о в о р ю до того, как мы познакомились. Где сейчас Норман? Я не знаю. Найт не говорил. х м протянул я. Значит, информацию о хранилище мог бы дать он. Думаю, вы плохо искали, заключил Ади. Я знаю точно, что у Найта было достаточно информации. Единственное, чего он хотел избежать, это р о л и Санкари. Лиам сам отправился в Нон. Да. Сознание Божества позволило ему понять, чем он сможет там поживиться. После его прихода даже остатки, но она стали превращаться в мертвую пустыню. а Наш мир и так не славится приветливостью климата. д и з а м е т н о п о м р а ч н е л а Несмотря на обещание Найта, ее мир продолжал умирать. Теперь, когда Найта больше нет, но она обречён. Она прерывисто вздохнула. Если проклятие д е л о р у к л и Ама, значит только он может это исправить. Так? Я ждал ответа, но Ди молчала достаточно долго. Думаю, она и сама сомневалась. Это может сработать, но уничтожить Бога? Ты же всего на ступени п а л а д и н а Тебе это не под силу. Я встал и подсел к ней поближе, прямо напротив. Ди подняла голову и даже немного вздрогнула, уставившись мне прямо в глаза. Ты знаешь, что с а н к а р и не могут не выполнить обещание, которое когда-либо дали. Это нечто вроде обета. Она кивнула, а во взгляде отразилось непонимание. Я вернусь в Ноан и разберусь с Лиамом. Я спасу Ноан. Ди хлопала глазами и даже немного приоткрыла рот. Это слишком серьезно. Она качнула головой. Обещание спасти мир это слишком. Если ты не выполнишь его, то можешь потерять дар, потерять все силы. Ты же знаешь об этом. Я кивнул. Но почему? Ради своей семьи? Голос Ди д р о г н у л Я глубоко и размеренно вздохнул. Найт не смог выполнить то, что обещал тебе. Он вообще пропал, и я не могу сказать, есть ли возможность его отыскать. Но я вижу, как тебе больно. Дело не только в моей семье и проклятии, но и в том, что человек, которого ты ждала восемь лет, так и не смог спасти твой мир. Поэтому я, Санкари Найт Свирайн, т беру на себя его обещание. Ди пыталась что-то сказать, но только открывала и закрывала рот. Продолжая смотреть на меня, я не вернусь в Нон. Почти шепотом выдохнула она. Я никогда не смогу увидеть в тебе его. Я останусь здесь, потому что не смогу иначе. Но если ты спасешь Нон, это мир, в котором я родилась, где осталась сестра, пусть и... Она прерывалась, будто путались мысли, и я не перебивала ее. Ди хотелось высказаться, но высказаться она не успела, потому что в домик ворвался Атрис. кажется весь на взводе чего я поднял на него взгляд почему вы тут вдвоем маркуете он бросил на меня возмущенный взгляд будто я тут вообще не п р и д е л а х да Дим о л ч а оглянулась на него ты уже сказала что произошло какой там ритуал Найт должен был провести где мне теперь искать настоящего брата он повышал голос и нависал над Ди все больше она поджала губы резко встала и оказалась прямо напротив Атриса Я даже не успел ничего вставить. А что же ты так сильно переживаешь? Она понизила голос и наклонила голову в бок. Братик, братик, теперь он внезапно тебе стал так сильно нужен, да? Она почти шепела, а я пытался п о й м а т ь взгляд Атриса, чтобы понять, о чем Ди вообще говорит. Чувство вины в з ы г р а л о что ли? Даже со спины мне казалось, что я видел, с каким лицом Ди говорит ему все это. Я тоже поднялся и встал с ними рядом. На всякий случай. Атрес не обратил на меня внимания. О чем ты говоришь? Атрес тоже злился. А ты не знаешь? Диеле заметно д е р н у л а уголками губ. Ты в первых рядах был, чтобы заставить его стать санкари, чтобы хоть как-то повысить статус семьи. Сам же ты толком ничего не мог, даже жениться и завести детей. Ты думал, что став санкари, а затем божеством, н а й т снимет проклятие. Атрес тяжело дышал, но молчал. У самого не хватило смелости, да? Теперьди злобно улыбалась. Зато ты твердил и твердил Найту, как это важно, что он должен, ведь ты наследник, ты будущий глава семьи, а он должен стать санкари, нести эту н о ш у и избавить вас от проклятия. Хотя вы даже не пытались выяснить, что это за проклятие. У нас были трудности, отрезал атрес. Когда начались смерти и позже с деньгами и статусом, нам было некогда этим заниматься. Я только хотел... Ты только хотел, чтобы Найт выполнил самую грязную и тяжелую работу, но никто, в том числе и ты, не стал узнавать, собирать информацию, копать. Вам было проще опустить руки и вздыхать, чем хотя бы попытаться. Думаешь, он просто так отдалился от семьи? Он просто делал, что должно, без поддержки, получая только упреки. А теперь ты ходишь и наматываешь с о п л и на кулак, жалеешь, что потерял братика. Ты тоже виноват в том, что с ним случилось. Ди замолчала, отчеканив эту тираду, а Атрис ничего не мог ей ответить. Я видел только, как играют ж е л в а к и и раздуваются его ноздри. Он сжал кулаки и стоял, как вкопанный. Он не просил, попытался выдать Атрис. А обязательно нужно было просить? Или ты не понял, как вы его задолбали с этой миссией? Или ты не видел, что с ним происходит, когда он начал шляться по мирам? Думаешь, он хотел приключений? Ди нервно хохотнула. Он хотел сделать все, чтобы вы наконец перестали на него давить, вы все, вся семья, которую он бесконечно любил. На глазах Ди выступили слезы. Я, я нечего сказать, да? Злобно выпалила Ди. Почему вы все опустили руки? Почему ничего не делали столько лет? Почему Найт не сказал о сведениях, которые я узнал? А Трис тоже не собирался отступать. Потому что он не верил, что вы сделаете хоть что-то. о г р ы з н у л а с ь Ди. Он в з в а л и л все на себя. Это вы считали, что он р а з д о л бай, который только и мечтает, что мотаться по мирам в поисках приключений, а он единственный, кто делал хоть что-то. Как он умер? Атрес молчал. Он не знал, как и не знали все остальные и Тверайны. Он просто не вернулся и все. Если это был ритуал, почему вы даже не заметили? Почему? Теперь Ди почти перешла на крик, и так дальше было нельзя. Я протиснулся между ними, лицом к а т р и с у и взглядом дал понять, что ему лучше выйти. Братец о б р а з у м и л с я не сразу, но все-таки вышел. Я повернулся обратно к Ди. Мне очень жаль. Я попробовал обнять ее за плечи, но та только дернулась в сторону и отвела взгляд. Не нужно. Мне правда жаль. Я буду искать душу Найта, сколько смогу. И Ди посмотрела на меня и криво улыбнулась. Что ты сделаешь? Ты уже занял его тело. Пока не знаю, честно ответил я. Но когда стану богом, пойму, что нужно делать. Я не обещай. Она прервала меня. Не надо. Этого ты знать не можешь. Но если найдешь его, если спасешь, это будет хорошо. Просто как-нибудь дай знать, что получится. Она несмело улыбнулась. Я знал, что она точно не пойдет с нами. Слишком д о р о г стал ей этот мир. Сделаю все, что в моих силах, согласился я. Тогда Ди чуть качнула головой. Пойдем со мной. Мне нужно тебе отдать то, что принадлежит твоей семье.